Глава сорок Смотрю на стол и не понимаю, что это реально происходит. На нем презерватив, которым я вчера воспользовался в випке с леей. Она реально такая мразь? Мне это не снится? Убьешь меня? Сзади доносится хриплый от слез голос Яси. Поворачиваюсь к ней. Несколько секунд смотрю, но не вижу ее. Перед глазами мятежный взгляд Леи, которая должна бы молчать в тряпочку, но вместо этого уверенно так затирает, что влюбилась. Влюбилась. Наверное, поэтому презерватив принесла. Цинизм пропитал меня насквозь еще со времен Насти. Она утверждала, что сделает все, чтобы помочь мне в этом расследовании. И сделала. Поебалась со следаком, а потом к нему и переехала. Поразительная самоотверженность. И вот теперь Лея. В любви клянется, и тут же не прочь поживиться двумя лямами. Хмурюсь. «Откуда ты знаешь о Рамиле?» Спрашиваю у Яси. Та, кажется, устала бояться или же просто осмелела. Стирает слезы со щек и проходит к дивану сбоку. Опускается на него. Вздыхает тяжело, всхлипывает по инерции, но уже не плачет. «Они с Лешкой пили как-то вместе?» А потом за пьяной болтовнёй Рамиль проболтался. Что, мол, девочка пропала, хорошо бы её найти. Я подслушивала. Затихает, смотрит в пространство. Связи у меня есть, найти труда не составила. Рамиль просто не старался. Те две тоже твои были. Спрашиваю о претендентке на роль секретаря. Она на собеседовании едва ли из трусов не выпрыгивала и знамекалась вся. А потом ещё одна. На приеме ко мне... С деликатностью тарана клеилась какая-то моделька. Отшил. Там еще Ритка со своими излияниями. Такие же охотницы? Кивает. Даже не уточняет. Вот сука! Самой-то не противно? Ладно, Яся, давай с этими свистоплясками завязывай. Если, конечно, не хочешь, чтобы Лешенька твой узнал о навязчивой мании его супружницы. Смотрит на меня волком. Но смиряется и затравленно кивает. Я поднимаюсь, выдвигая из-под стола железную урну и сметаю в нее презерватив. Достаю из кармана зажигалку и подношу к бумаге. Та схватывается за секунды и поглощает все содержимое урны огнем. Комната наполняется запахом гари, а легкие покалывает от неприятной горечи. Содержимое догорает. Я обхожу стол, и взгляд падает на телефон на полу. Он выпал у Леи из сумки, пока она с самоотверженностью смертника вынимала презерватив из кармашка. Подхожу, поднимаю с пола это чудо техники и застываю, заметив около гаджета тонкую белую полоску. «Это ее?» Яся, как гончая, учуявшая добычу, оказывается за моим плечом и смотрит на тест, который пересекают две полоски. Я бы ответил, но горло дерет от хренового такого чувства. Я его однажды уже испытывал, и вот сейчас, стоя посередине кабинета бывшей одноклассницы, чувствую, как прилипают к ребрам легкие, как их колет, как дышать трудно. «Сука лживая!» — шипит сквозь зубы, а я поворачиваюсь к Яси и тычу в нее пальцем, вкладывая в свои слова всю серьезность. «Не смей!» «Сразу убью!» Она закусывает губу, готовая разрыдаться, а я решительно шагаю на выход из кабинета. Толкаю дверь в приемную, секретутка подпрыгивает на кресле. «Куда она пошла?» «Она... на... В... выход!» Жмет плечами. Я торопливо иду прочь из этой шараги к лифту. Жму кнопку. Камеры должны были ее засечь. Как входит и как выходит из здания. Набираю Харламову. Этот долбоеб все еще ждет ее у подъезда. Надеется, что она туда вернется. Игорь, тачку смени и займи пост, чтобы неприметно. Если появится, бери и зашкирку ко мне. Кладу трубку и набираю начальнику охраны. Парням ориентировки разошли, в розыск объяви. Мне похуй, но чтобы она у меня была к вечеру. Выхожу из лифта, иду к островку охраны. Я ее найду. Из-под земли достану. Шкуру спущу и заставлю ответить за все.